а ты, Фиби, заканчивай еду и приходи на конюшню. Он вышел, но Фиби теперь кусок не лез в горло. Она даже глядеть не могла на мясо. В ней поселилось беспокойство, и боялась она больше не за себя, а за Кейта. Ведь женщин, насколько она знала, по большей части не трогают, но могут ограбить, если есть что взять, например, ее новый костюм. Только зачем он дезертиром? «А Кейта? Если начнется схватка, он ведь один. А их? Сколько их?» В свою очередь Кейта, поговорив с солдатами и расплатившись с хозяином, рассуждал по-другому. «Если бы не присутствие Фиби, известие о бродячих дезертирах не вызвало бы у него и тени беспокойства». Он был уверен в своем коне, знал, что в быстроте и силе с ним не сравнится почти ни один боевой конь. Да и в себе это не сомневался. К тому же он хорошо вооружен. А вот ездок, сидящий на специальном седле позади него, Фиби, сумеет ли она удержаться, если коню придется брать какие-то препятствия или он помчится во весь опор? А если... — Нет, даже думать не хочется, если в нее попадет пуля. Фиби уже ожидала его возле конюшни. Глядя на нее, Кейта постарался не выказать своего волнения. — В таком костюме тебе нечего делать на запасном седле, и вообще мы теперь можем двигаться куда быстрее. — Чтобы нас не догнали вражеские солдаты, — спросила она с тревогой. — Хотя бы, — ответил он и помог ей забраться на коня. — Держись за меня покрепче. Она послушно ухватилась за его пояс под плащом и сразу почувствовала себя защищенной его широкой спиной, теплом, запахом его тела. Глава двенадцатая Выстрел раздался, когда они подъезжали к деревне Эйншем. Пуля пролетела над гривой коня, чуть не задев ее. Но жеребец привык к выстрелам на поле брани, потому лишь прянул ушами и слегка вздрогнул. Фиби не сразу поняла, что произошло, хотя услышала выстрел и, раздавшиеся вслед за этим, крики из-за деревьев, откуда затем показалась группа всадников. «Что это?» — спросила она, обернувшись через плечо. «Ой, неужели дезертиры?» «Думаю, да» на удивление спокойно ответил Кейта. «Держись, надо оторваться от них». Фиби обхватила его за поясницу и прижалась всем телом, а Кейта пустил коня в галоп. Раздался еще один выстрел из мушкета. Еще одна пуля просвистела над ее ухом. Так ей, по крайней мере, показалось, и она вскрикнула. «Не бойся!» Сквозь конский топот услышала она все такой же спокойный голос Кейта. Она снова обернулась назад. «Часть из них поскакала через поле!» — крикнула она. «Так я и думал. Хотят перехватить нас на повороте, а мы — держись!» Он не договорил и резко повернул коня влево. Фиби увидела перед собой плотную стену живой изгороди. Она оказалась непроницаемой, и такой была на самом деле. «Куда же они?» Внезапно она все поняла, не сквозь нее, А над ней вот куда. О Господи, прошептала она, вцепившись в Кейта, стремясь слиться с ним в единое целое и зажмуривая глаза. Их конь взмыл в воздух. Фиби до крови закусила губу. Если бы она на миг задумалась, то, наверное, поняла бы весь смысл выражения. Душа ушла в пятки, но ей было не до того. Колючий кустарник царапнул брюха коня, затвердевшие от холода ветви, сломались под его копытами, и они оказались по другую сторону изгороди, угодив прямо в ручей. Ледяная вода намочила подулое платье, залилась в сапоги, когда конь, оступившись, упал на колени, но он сразу же поднялся и выбрался из воды на берег. Кейта не сдержал возгласа досады, когда увидел, что их спаситель захромал. Из-за кустов раздались крики преследователей, однако они не решались ринуться сквозь колючие заросли. Кейта огляделся.